Глава 6, Январь 1065 года от Рождества Христова. Господин Великий Новгород. Вышата, я тебе еще раз говорю, если дело выгорит, князь тебя просто озолотит. Да он не сможет поступить иначе. Более того, я предлагаю тебе вариант развития собственного торгового представительства под патронажем князя. Крепкий, дородный, хотя еще и молодой купец с русой густой бородой внимательно посмотрел мне в глаза. Что за слово такое заморское? Патронаж, дождавшись утвердительного кивка и мысль тругах себя, я продолжил. Имею в виду, что князь будет заинтересован в благополучии твоего торгового дела и в случае чего или защитит от врагов, или поддержит серебром. Лицо вышаты вновь стало крайне задумчивым, и не удержавшись, я снова заговорил, стараясь, впрочем, не слишком горячиться. Послушай, Тмутаракань – идеальное место для торговли. С юга в нее поступают товары грузинского царства, с востока — Хорезма, с запада — Византии, с севера — самой Руси. Ты хочешь, чтобы там и дальше всей торговлей заправляли хазарские купцы или потесним их в русском княжестве? Более того, если князь поверит в нас, в наше предложение, мы возродим торговый путь на Дону, а там уже недалеки переволоки до Итиля. Значит, сумеем вести дела и с булгарами, и с Хорезмом, а значит, получим доступ к шелку». Вышата пронзил мне негодующим взглядом. А как же разбойники косожские на море? А разве не Ростислава Владимировичу они платят дань? Повторюсь, если мы заинтересуем его нашим предложением, а в случае успеха предприятия заинтересуем обязательно, косоги на море будут твоих противников топить, а наши ладьи не тронут. Купец огорченно покачал головой. Не по-христиански. Вновь выругавшись про себя, я поспешил успокоить собеседника. Да я просто так сказал, к слову пришлось. Главное, что тебя и твоих людей точно не тронут. «Ну так что, вышата, будешь меня ждать по весне в Плеснеске? Сидящий на другом конце стола хозяин дома вновь глубоко задумался, а после лука улыбнулся. «Нравится мне твое предложение? Ей-богу нравится. Да вот только наш Ростислав Владимирович в Тмутракане больше не правит, а сидит там князь Глеб Святославич с отцовской дружиной». Я ответил презрительной усмешкой на стопроцентный довод купца. «Сегодня сидит в городе, а уже завтра дружина домой пойдет». Разве не знаешь, что куманы по всей степи режут торков? Добьют их, примутся налетать на южный рубеж Руси. Нет, долго Святослав Черниговскую дружину в Тмутаракане не продержит. А как только уйдет рай, так и город займет наш князь. Он ведь из земель Ясов и Косогов никуда не делся. Ему теперь назад хода нет. Ну так что, торговый человек, принимаешь мое предложение? На торк я сумел добраться только на четвертую неделю после того, как пришел в сознание. Долог был мой путь, зато тело в норму пришло, сейчас раны практически не беспокоят. Ну что сказать, главное Новгородское торжище меня не разочаровало. Как мне показалось, здесь продают все от скота и воинской сброи до мехов и драгоценностей. Торговые гости из Европы стараются закупить меха и пушнину по местным ценам. Наши ведь продают на Западе, отлично подняв стоимость, стремясь расходы на транспорт купить и себя не забыть. Большим спросом также пользуются такие отечественные товары, как лен, пенька и зерно. Неплохо продается керамика. В свою очередь, европейцы предлагают шерсть, янтарь, металл руду. Также на торгу много образцов европейского оружия. Правда, поначалу я не понял, чем норвежские или германские мечи отличаются от наших и чем их сталь превосходит хоролук новгородских оружейников. Потом, правда, до меня дошло, что даже несмотря на транспортировку, торговые гости из заморских немцев продают свое оружие дешевле, чем наши мастера. И это если говорить про оружие из обычной стали. Кстати, не самое плохое оружие местные кузнецы нередко подражают европейской ковке. Причина относительной дешевизны заключается в том, что в Западной Европе имеются настоящие залежи руды, а русским мастерам доступен лишь болотный сырец. Новгородские харлужные секиры мечи с добавлением небесного металла, метеоритной руды, стоят и вовсе запредельно дорого. Однако на торг съезжаются не только европейские немцы. При мне его посетила пара торговых гостей из Византии, в большом объеме скупающих воск и продающих женские товары, украшения, благовония, одежду. Видел я купцов исключительно восточной внешности, бойко промышляющих пряностями на развес и даже шелками. Последние, как я понял, и вовсе золотились, ну и риск претерпели немало, добираясь со столь ценным товаром до Новгорода. А ведь им еще и домой возвращаться с прибылью. «Да». Чего здесь только нет и какие только товары не представлены на торгу. Голова начинает кружиться от множества зазывающих криков, брани, спорящих о цене, басистого мужского смеха в момент удачных сделок. Но меня интересовали исключительно корчмы. Их на торгу целых две, и заходят сюда не только ради хмельного меда или кваса, но и откушать пирожков с разными начинками до да душистых наваристых каш с мясом. Я даже как-то видел на столе у купцов печеного с яблоками гуся. А еще в корчмах на торгу пересказываются все истории, сплетни до да рассказы. Именно здесь можно узнать, какой торговый путь нынче опасен, какой нет и кто сегодня в каком городе правит. И какая не взята в заложницы киевским князем Изяславом Ярославичем. «Ну что, дружище, готов пойти со мной славу добывать до почету князя Ростислава?» В голубых, нет, даже в Васильковых глазах Еремея появился азартный блеск. Еще бы, молодой воин, он не успел обзавестись семьей и грезит лишь оратной славе да о подвигах богатырских, про кое слагают песни многочисленные буюны, А заслужить почет на боевой княжеской службе гораздо легче и быстрее, чем на опостылевшей пресные у киевского посадника. Если же еще вспомните мои рассказы о бескрайнем и теплом Черном море, в котором плавают умные и добрые дельфины, о сладострастных косошских женщинах, прекрасных ликом и тончайших в талии, Сам я их, правда, еще не видел, но арабским источникам доверяю. А если принять во внимание также ореол благородства и храбрости Ростислава Владимировича и саму полусказочность мутараканской земли? Короче, у клиента не было шансов отказаться, тем более учитывая последние обстоятельства. И все же Еремей выждал некоторую паузу для порядка, после чего утвердительно кивнул. Согласен, брат мой названный. Конец фразы дружинник выделил особо теплыми интонациями, словно говоря, о чем-то для себя дорогом, о чем-то ценном, недавно появившемся в его жизни. Да так оно, пожалуй, и есть, я испытываю схожие чувства. Древний воинский обычай брататься с соратниками зародился неспроста. Порой воины или вовсе не имели семьи, или годами не виделись с постаревшими родителями, как тот же Еремей. Со временем подобное одиночество начинало разъедать душу. И тогда ратник, не имеющий возможности взять жену, называл братом кого-то из друзей. Если последний понимал и принимал его позыв, воины братались и с того момента делились все тяготы и невзгоды, на которые богата ратная судьба. В древности существовала обычай смешивать свою кровь. Но после принятия христианства он постепенно сменился на иной, побратимы обменивались крестами. Вот и я, не имея в этом мире никого по-настоящему близкого и родного, в какой-то момент почувствовал острую нужду в семье, пусть и ее суррогате. Осознание того, что все происходит лишь в моей голове, давно и прочно забыто. Так вот, ведомый Наитием и странным расположением к открытому и честному дружиннику, едва не павшему от руки Андерса, при очередной встрече, когда я уже начал обрабатывать ее на предмет совместного похода, я предложил ему побрататься. Предложил неожиданно для себя, успел даже испугаться, ведь моя просьба могла показаться Еремию несерьезной и оттолкнуть его, но Ратник с восторгом согласился». К слову, его реакция вызвала у меня ответный восторг. С тех самых пор мы стали практически не разлей вода, и мой вопрос о службе у князя скорее дань традиции. Тогда слушай. Идем мы вместе до самых червонных городов с купцом Вышатой. Сам купец, с ним помощник, также торговый человек. До да четверо близких, воев, охраны. Нас с тобой до да еще десяток бойцов берет с собой. Правда в том... Я рефлекторно подался вперед и приглушил голос, доводя до побратима самое важное что мы сами можем подобрать ему людей, и, коли так, меня вышата поставить десятником да даст по серебряной гривне на сбор. По лицу Еремея пробежала тень. Пусть я и побратим, но в душе Русич не хотел признавать Урманина старшим. Но и с другой стороны, идея-то она ими князю моя средства на сбор также я раздобыл, да и в дружинах русских нередко варяги старшими были. Одним словом, пробежала тень по лицу дружинника, да и ушла, сменившись теплой улыбкой. То Люба. А что охранять будем? Какой -то товар купчина собрался продавать? Секир из хоролуга Три десятка. Идея с хоролугом, кстати, принадлежит мне. Уют эту сталь лишь в Новгороде, так что чем ближе к югу, тем выше ее ценность. А так получается и груз невелик, и цена его окупает все дорожные издержки. Плеснецк – город крупный, торжеще там большой, уйдут секиры, легко уйдут. Взамен же купцу хватит и ладью нанять, и стартовый капитал на первое время при дворе слава будет. К слову, Вышата цельный хоролужный меч везет князю в подарок. Хитер Копчина правильно заходит. Больно ценен хоролук и покупается на вес. Если Сикиру сегодня может приобрести и старший дружинник, то цельный клинок позволит себе лишь боярин, да и то не каждый. Поэтому мечи бы не распродались, даже десяток, а вот один единственный в качестве подарка будет очень кстати. Но если у меня с семьей княжевой во Владимире Волынском не сложится, так Вышата закупит соль и спокойно в Новгород вернется, не потеряв выгоды. Я не раз читал о первом князе-изгое, черпал информацию из разных источников, размышляя о том, чем и как сумею завоевать его расположение и доверие. Собрать на севере дружину и наняться на службу в качестве ярла Урман-Свеев? Отличная идея. Только ее воплощение требует времени. Предотвратить отравление князя на перу? Еще лучший вариант, да вот только кто меня туда пустит. Тем более, что злосчастный пир случится лишь в 1067 году. Была идея объединить варианты постараться за пару лет сколотить дружину, наняться к князю на службу и уже в качестве одного из воинских начальников остановить отравителя Катипана. Долго, сложно, но в целом реально. Но у писателя Валерия Шамбарова, жившего на рубеже 20-21 веков и написавшего несколько великолепных публицистических книг по истории России, я нашел очень любопытный факт. По Шамбарову, после ухода Ростислава Владимировича в тму таракани из Владимира Волынского, выделенного ему на княжении дяди Изяславом, Последний направил в город своих людей, фактически взявших себе бунтаря в заложники. Поначалу я отнесся к этой новости с некой настороженностью. Разве благоразумно оставлять семью так далеко от себя? Особенно если решился пойти против триумвирата Дидьев. Тех самых правителей Руси, незаконно лишивших его наследного удела и самого права участия в Лествице. Но, вчитавшись в источники, я все же стал рассматривать подобный шаг всерьез. Ведь, с одной стороны, нанесение вреда княжеской семье на Руси, если и было допустимо, то разве что в крайнем случае. Айзислав Ярославич, главный злодей Триумверата, пусть и совершил за жизнь немало неблаговидных поступков, но все же и он придерживался определенного кодекса чести. Проведенную самим для себя черту князь не переступал. Как пример, не казнил плененного им Всеслава Брячеславича в дни киевского бунта, хотя мог это сделать, и ведь ближнее окружение к тому подталкивало. А с другой стороны, обстоятельства ухода бунтаря из Владимира Волынского неизвестны, как неизвестны подробности захвата им власти в Тмутаракане. Доподлинно лишь то, что предшественника, своего двоюродного брата Глеба Святославича, он не тронул. Все остальное покрыто мраком истории. Готовился ли князь к сопротивлению, к возможной битве или даже поражению? Допускал ли столкновения с окрестными племенами воинственных косогов и ясов? Или, быть может, изгой опасался самого перехода по Черному морю? Поэтому, прежде чем определить порядок собственных действий, я постарался собрать как можно больше сведений на месте. А новгородский торг, как точка сбора информации со всей Руси и ближнего порубежья, подходил для этой цели наилучшим образом. Так вот, из разговоров купцов я вскоре узнал, что дочь погибшего венгерского короля Беллы I, принцесса Ланка, выданная замуж за Ростислава Владимировича, действительно находится в определенном смысле в заточении. По крайней мере, вся семья князя, принцесса успела родить ему трех сыновей, проживает во Владимире-Волынском, без права перемещения вне города. За ланкой и детьми постоянно присматривают, а охрана княгини выступает также в роли тюремной стражи. По какой-то причине Изяслав Ярославич не стал перевозить семью бунтаря в Киев. Недальновидность, самоуверенность или просто опасение, что из столицы будет легче бежать? Наверняка не знаю, но ведь Владимир-Волынский действительно находится значительно севернее и не имеет прямого выхода в Черное море. Я немало поломал голову над этой проблемой. У князя трое маленьких детей, верхом их далеко не увезешь. Тем более, что сухопутного сообщения Руси с удаленной тмутараканской фемой в принципе нет. Их разделяют сотни верст степи. А ее сейчас занимают половцы, находящиеся к тому же на пике своей военной мощи. И все же, изучив древние карты и систему водоразделов в Олыне, я подготовил, как мне кажется, вполне жизнеспособный план действий. Итак. Начать нужно с того, что любой древнерусский город строился у реки, а крупные города, будущие княжеские центры, зачастую возникали в точке пересечения торговых путей. Владимир Волынский как раз и является таким городом. Он стоит на берегу реки Луга, впадающей в западный Буг. Направление ее течения – с юга на север. Если суметь нанять торговую ладью, да выманить княгиню с семьей на сходни, с учетом течения реки скорость гребль должна быть никак не меньше тех же 15 км в час. А уж если бог пошлет попутный ветер, то и все 20. Конные за нами не угонятся, так что до места впадения в западный бук мы должны успешно оторваться от погони. Вот далее придется идти уже против течения реки до самых ее истоков у города Бужеска. А у Бужеска и вовсе на берег выходить до верхами до Плеснеска, что стоит у верхов реки Сирет. Расстояние между обоими городами не менее 40 верст, если разобраться один переход, что пешими, что конными. Для детей, в крайнем случае, повозку достанем. На Серете же вновь в ладью, он впадает в Днестр, течение будет сопутствующим. Днестр, в свою очередь, несет свои воды в Черное море. И это единственная река, на всем протяжении которой встречаются славянские поселения, в отличие от тех же Дона и Днепра и Южного Буга, чьи низови контролируются степняками. Конечно, присутствует очень много «но». Например, если погоню отправят не вслед, а сразу на Западный Буг, перехватить нас на реке, Или предупредят о побеге воевод Бужеска и Плеснеска. Или отправят след неконную погоню о ладьи. Или перекроют реку у места впадения Днистра в море, у города-крепости Белгород. Тем не менее, я просчитал ответные действия на все варианты предполагаемых осложнений. Дело осталось только за исполнением. А об истинной цели совместного путешествия к червонным городам ведом лишь купцу. Да и его мне не хотелось посвящать в свои планы, недаром же говорят, что известно двоим, известно всем. Однако же, не зная всей полноты моей задумки, Вышата серебряной монеты не дал бы на поход. А коли бы и нанял десяток, то уж точно не стал бы ждать плеснески. С другой стороны, купцы в Древней Руси едва ли не единственные люди, кто знает истинную цену информации. Лишь они ни за что не проговорятся о собственных делах случайно, по наивности или неопытности. Потому купец знает весь мой план до самого прибытия в Тму-Таракань, а Еремею известно лишь то, что направляемся мы на юг Руси. Товар, сам понимаешь, дорогой и лакомый. Потому и в десяток нам нужны люди надежные, неболтливые и одновременно умелые. Тут-то мне помощь нужна, сам понимаешь, я особо никого не знаю. Наберешь воев, что хотели бы в дружину попасть, или отроков из младшей». Еремей задумчиво кивнул. Побратим собрал людей всего за два дня. На третий я решил провести смотр нашего маленького воинства. М да, не совсем это я ожидал увидеть. Нет, парни подобрались что надо, все рослые, по местным меркам, и широкоплечий, с подчеркнуто спокойным выражением на простых располагающих лицах. Они напомнили мне офицеров-инструкторов из группы подготовки абордажных команд. Такие же невозмутимые физиономии, знающих свои силы спецназовцев. Но из десяти ратников ни один не имеет кольчуги или пластинчатого доспеха, ровно как и мечей. Стальные шеломы есть только у трех воинов, также у трех есть луки, причем это не одни и те же люди. Защищены новобранцы лишь стегунками, обычно поддеваемыми под кольчуги. Правда, у некоторых на груди и животах нашиты редкие стальные пластины. Вооружение дружинников состоит из варяжских секир со спрямленной верхней гранью и оттянуто вниз закругленным лезвием, да попарь с улиц на брата. Зато каждый имеет крепкий щит со стальным умбоном, обитый по ободу полосками металла. Даро, братцы! В ответ я привычно ожидал услышать бравое «Здравия желаем, товарищ», но потом вспомнил, где нахожусь. Друженники же промолчали. Судя по оценивающим взглядам, эти парни в принципе не привыкли тянуться. А здесь и сейчас размышляют, достоин ли пришлый Урманин правыми командовать или нет. На секунду сердце сжалось от неясной тревоги, но усилием воли я быстро поборол внезапную неуверенность. «Ну что, готовы к дальнему походу?» В ответ лишь глухой гул, порожденный десятком негромких, прозвучавших в разнобой слов одобрения. А может, парни не привыкли, чтобы их заряжали голосом. Хотя, с другой стороны, разве здесь перед боем не криком бодрят воинов? Да и в бою тоже. Ладно, разберемся. В любом случае, тупой муштрой дружинников занимать точно не стоит. Нам предстоит неблизкий путь до червоных городов. Пойдем с купцом. Он неплохо платит, но серебро еще надо заслужить. Сейчас я разобью вас по двое, покажите все, что умеете. Испытание ратников меня вполне удовлетворило. Конечно, может, и не самые искушенные бойцы, но топором владеют неплохо, уж точно не хуже поединщика и жорца а в моих глазах это уровень. Свои способности я демонстрировать не стал. Может, и зря, но судя по короткому разговору с Еремеем, моя история пополнению известна: То, что в засаде от моей руки пало 8 разбойников является серьезным достижением в глазах местных, поэтому я решил вести себя так, слон уже заслужил право командовать десятком. Не пытаясь кому-то что-то доказывать. И, судя по вполне разумному выполнению команд, без проволочка попыток как-то их оспорить, тактика-то верна. Отдельно друженики метались с улицы, причем каждый показал вполне удовлетворительную точность и силу броска. Не подкачали и лучники, кучно вложив по 4 стрелы в небольшие мишени с 50 шагов. Ну что, братцы, свое серебро вы заслужили? Каждому по гривне, по завершении похода, купец обещает еще полторы и кормит из своего котла. На закупку припаса и подготовку три дня. На рассвете четвертого жду вас на подворье вышаты. Люба?» Вратники неожиданно громко ряпкнули в ответ. «Люба!» Георгий крепко сжал мое предплечье ближе к локтю. «Эх, сманил моего Гридя, Умаслил байками о теплых краях, варяк! По-доброму смехнувшись, Георгий продолжил уже более серьезно. «Ну что, отправляйтесь на службу к князю?» «Точно для себя все решил? Может, в Новгороде останешься? Место в дружине ты заслужил. И потом, — говорят, — десятник понизил голос, — что ты глянулся многим красным девицам. Можно было бы сватов заслать. Злато точно определит, кто лучшей хозяйкой будет». Поймав на себе светлый взгляд чужой жены, я твердо ответил, в то же время почувствовав короткий укол сердца. Нет, Георгий, хочу я на моря южные взглянуть, да князю вашему послужить настоящему. А что до девиц красных? Так ты ведь самую красную уже увел, чего ради ты мне теперь в Новгороде оставаться? Я говорил шутливо, но в глазах златы мелькнуло что-то такое. Нет, не оттенок чувства, скорее понимание. Понимание того, что за шуткой скрывалась правда. Слегка напрягся Георгий. Не все же ответил без холодности в голосе, а вполне душевно. Ну, тогда бывай, варяк. Удачи тебе на княжеской службе. И тебе удачи, десятник. Ты лучший воин, которого я когда-либо видел. Сразил берсерка. Храни тебя, Господь, и семью твою. Божьей помощи тебе в походе, Андрей. Береги себя. Высокий мелодичный голос Златы прозвучал особенно тепло и вновь кольнуло сердце. Склонив голову в ответ, я опустился на колено и обнял обоих малышей, жалобно шмыгающих носом, после чего окинул прощальным взглядом дом на несколько недель, ставшим неродным. Еще раз улыбнувшись, стараясь не показывать охватившую душу печаль, я вновь кивнул хозяевам и вышел прочь. Навстречу предназначению.